Глава двадцатая Мокрое платье Инга оставила в ванной. Нужно будет отдать служанке, чтобы т а отнесла п р а ч к и Так вот и привыкаешь к роскошной жизни. Задумчиво протянула девушка, глядя на свой наряд в разводах от дождя. Приняв горячий душ, Инга переоделась в брюки и свитер и, прихватив камушки, устроилась на подоконнике. А за окном бушевала стихия. Свет городских огней не отвлекал внимание, обзор не загораживали многоэтажки, и она, поглаживая камушки, смотрела на молнии. Таких в родном городе она не видела никогда. Наверное, такие бывают в тропиках, но там она никогда не бывала. Служанки по-прежнему ограничивались по большей части ответами да или нет и обычными приседаниями на грани приличия. Вот уж кто подчеркивал ее положение без лишних слов. но максимально унизительным способом. Хотя Инга старалась вести себя максимально приветливо, но видно, все-таки р о ж а не вышло, несмотря на новый документ с оттиском золотого дракона. Еду ей приносили в последнюю очередь, а ужинала она вообще сидя на подоконнике и послав к черту весь этот драконий этикет. Мысли вертелись вокруг двух вопросов: почему драконы боятся стать каменными и, может, все-таки стоило поцеловать Эйнара. Зато она знает теперь, почему у служанок только форменные платья и никогда брюки. Одной из бабок Эйнара не нравилось, что муж засматривается на стройные ножки служанок, но говорила она, что нет ничего ужаснее, чем реверансы, когда надеты брюки. Некрасиво, вот и все. С учетом того, что служанки приседают столько раз в день, что ни на одной фитнес-тренировке не видано, требование не лишено логики. Усмехнувшись. Инга снова перевела взгляд на камни. В них определенно сверкали молнии в т о р я н е п о г о д е и это точно не отблески. Внутри были маленькие молнии. Да что путя е б чешуя п о д у с к н е л а Недовольно прошепела девушка, когда в одном из камней ей привиделось отражение одной наглой самодурственной морды. Быстро закончив с едой, она убрала камни в карман кофты и отправилась в библиотеку. Во-первых, на сегодня она свободна. А во-вторых, библиотека работает круглосуточно, хоть сказки почитает, они у драконов увлекательные, а иллюстрации там такие, что ей не до художнику остается только завидовать мастерам и разглядывать работы с восхищением. Едва открыв дверь библиотеки, Инга столкнулась с взглядом с Эйнаром. Дракон полулежал на облюбованном ею диванчике. Удивительно было видеть его в столь расслабленном виде. Камзол висел на спинке рядом стоящего стула, рукава сияющей белизной рубашки были закатаны до локтей. А не буду мешать. Инга уже хотела выйти, но ее остановил неожиданно спокойный голос Эйнара. Проходи. И добавил чуть насмешливо: Книга сказок ждет тебя. Ну и что делать после этого заявления? Сбежать? Но ну, это же глупо. Поэтому искра, задрав нос и сделав вид, что этот вредный дракон в таком виде ее не волнует, подошла к столику и взяла книгу. Инга отнеслась с подозрением к такому поведению правителя. То орет, что она дура, то вдруг разговаривает как нормальный человек. Пока она выглядывала, где бы устроиться, э й н а р продолжил: "Замечательная книга. В детстве была одной из моих любимых, особенно из-за рисунков." Не представляю вас маленьким, съязвила Инга. Немного сдали нервы, иначе бы она ни за что такое не ляпнула. Прикусила нижнюю губу и зажмурилась. Сейчас как зарычит опять этот драконище, а вместо этого в библиотеке раздался смех. Откинув голову на спинку дивана, дракон хохотал на всю библиотеку. Инга теперь прищурившись разглядывала вдруг развеселившегося Эйнара. Ну и как это понимать, Инга? Отсмеявшись, дракон вновь перевел на нее взгляд. Ты зачем вышла на балкон в грозу? – спросил серьезно. Она молчала, а что ответить? Очень глупый поступок. Сейчас время сильнейших гроз. Меня никто не предупредил. – огрызнулась девушка, чувствуя себя идиоткой. У вас нет молний? – в к р а т ч и вопросил с э й н а р Есть, – ответила Инга. И они не опасны? Снова вопрос тем же самым вкрадчивым тоном. Опасный, честно призналась Инга. Так какой безны ты поперлась на балкон? Рыкнул дракон. К создателю торопишься? Вы опять на меня р ы ч и т е Тихо заговорила Инга. Что? Удивился э й н а р прекрасно ее р а с с л ы ш а в Ничего, буркнула она. Опять р ы ч и т е Вас учить меня танцам не просили. Ити на балкон за мной тоже. Да я вообще не просил а меня переносить сюда, рычу я, значит. А как не рычать? Усмехнулся э й н а р вспомнив ее на балконе. Молния ударила буквально сразу за балконом, и при виде испуганной фигурки у него помутилось в р а з у м е иначе бы он вспомнил, что на дворец наложено заклинание, отводящее грозовые разряды. Дракон уже не был расслаблен. Он сидел на краю дивана и, уперев локти в колени, чуть подавшись вперед, рассматривал стоящую перед ним искру. Сотый раз обдумывая вопрос, почему его влечет к пришлой, ведь он был знаком со многими эльфиками, й да они ему нравились больше драконец, но не ради одной из них он не пошел бы против устоев. А Инга, он как будто чувствовал, когда ей нужна помощь. Теперь э й н а р был уверен, что боль в сердце. Связано с искрой. Хорошо. Он вновь расслабился. Я перестаю р ы ч а т ь а ты перестаешь делать необдуманные поступки. И все. Инга продолжала с подозрением разглядывать дракона, прижимая к груди книгу. Слишком спокойный и покладистый он какой-то. Нет. Усмехнулся э й н а р Девушка вздрогнула. Садись. Он похлопал ладонью по сидению диванчика рядом с собой. Сказки я еще помню. А ты расскажешь мне о вашем мире? Инга едва рот не открыла от удивления, смотрела огромными глазами на правителя, ожидая, что он скажет, что пошутил. И я жду. Дракона не думал шутить. Осторожно опустившись на край дивана, отодвинувшись как можно дальше от Эйнара, Инга так и не выпустила книгу из рук, вцепилась в нее, будто та могла ее защитить. И что вы хотите услышать? спросила н а с т о р о ж е н н о Ей во всем виделся подвох. Ну, задумчиво протянул дракон. Есть ли в твоем мире города и царства? Как вы обходитесь без магии? Города есть, с царствами сложнее. Есть несколько королевств, они по устройству немного похожи на горное царство, но в основном у нас республики. Правителя выбирают на несколько лет голосованием. Она замолчала, вспоминая разные политические строи. Да лучше бы он про в ы к р и к и спросил, но дракон, как назло, интересовался только политикой и экономикой. Продолжай, он нетерпеливо махнул рукой. Выбирать правителя это очень странно. Представители правящего рода с детства г о т о в я т служить своему народу. Или у вас обучают править всех без исключения? Инга вздохнула. Да елки зеленые. Она работала помощником костюмера, а не помощником губернатора. Мой. Лорд, она запнулась. Правильное обращение, но такое непривычное. Я расскажу все, что помню и как помню, но не требуйте от меня слишком многого. Я всего лишь помощник костюмера в маленьком театре. У меня совершенно не было времени интересоваться всем подробно. Болела мама, болела бабушка, врачи, лекарства, долги. Она отвернулась и часто заморгала, пытаясь прогнать слезы. Так что я видела очень мало в своей жизни. Добавлять о том, чего она видела много, девушка не стала. Драконом с их лекарской магией и здоровыми организмами не понять, что такое длительные болезни. Знаете, жить во дворце это совсем не то же самое, что в коммуналке. В коммуналке? переспросил э й н а р Это там, где ты жила? И каковы различия с ж и з н ь ю во дворце? Ну, кроме как я понимаю стоимости мебели и отделки. И и с к р е й ему рассказала. Ее так задело это, кроме стоимости мебели и отделки, что она вывалила на дракона все. И про общую кухню, соседей, комнаты, уборку, старую сантехнику, склоки, дрязги, пьяного Толика э й н а р был в ужасе. У них таких жутких условий не было даже на самых дальних границах, и у самого бедного дракона есть свой дом. работа и достаточно денег, чтобы купить большинство бытовых и лечебных заклинаний, ну, кроме самых дорогих. Но если и такое понадобится, род обязательно поможет. Драконы, хоть и не терпят вторжения на свою личную территорию, но родичей не бросают. Ты говорила про долги, как они появились? э й н а р пристально разглядывал искру. Драконы ненавидели быть должными. С драконом должником. Другие отказывались иметь любые дела. Если ты не можешь правильно распорядиться своими деньгами, то какой ты дракон? Не думаю, что вам это будет интересно. Инги не хотелось вспоминать круги ада, которые они проходили. От чего же? Уверенно произнес э й н а р Что то же заставляло тебя их делать? Меня заставляло? Ты не знающий, что такое насморк, как ты можешь понять тех? Кто умирает от онкологического заболевания, кто долго лежит в больнице и все стоит денег, а как восстанавливаться после инсульта, ты знаешь. Инга и сама не заметила, что перешла на ты. Она ему все расскажет. Пусть знает. п о л е н а безэмоциональная. Про б о л ь н и ц ы она рассказать может много, и про анализы, и про таблетки, и про лекарства, которых невозможно купить, и про уход за л е ж а ч и м и больными. Сказки он хорошо знает. Сейчас она ему ужастик, но в о п о л а м стреллером расскажет. Еще вопросы мой лорд? Злоспросила Инга, закончив рассказ. Слез уже не было, все пережило, о т б о л е л о п е р е г о р е л о Нет, р а с с е я н н ответил о э й н а р Все это не укладывалось у него в голове, а еще он не верил, что такое юное и хрупкое создание столько всего вынесло, удали же истерика практически по любому поводу. Зря он думал, что Инга мягкая и покладистая. У малышки твердый как скала характер. Защищать, оберегать, чтобы ей больше не пришлось пережить ничего подобного. Но пока он вынырнул из своих мыслей, девушка ушла. Это была очень страшная сказка. Есть над чем подумать. Наверное, стоило раньше начать разговор с Искрой. Вдруг, пусть у нее и нет магии, она все же может быть полезна драконам. А Инга спешила к себе в комнату, считая, что зря так сорвалась. Ну правда, в чем тут виноват Эйнар? Он же не просил притащить ее сюда. В отличие от сестры, которая просто стерва обыкновенная на его плечах ответственность за целое королевство, не ей ж и в у щ и й на всем готовом без году неделю здесь учить взрослого дракона. Но ну, не может он ответить на ее влюблённость. Умом она это понимала, но где ум, когда в е р х берут чувства? Может, идея Грай не так уж и плоха, только вот к о л д у н а она все еще боится. Гадкие ящеры, ворчала Инга, переодеваясь косну. Поцелую, вот в следующий раз точно поцелую. Пусть потом ходит и оглядывается. Она была уверена, что правителю такое самоуправство не понравится, и он наконец-то разрешит ей переселиться в другие комнаты. Ну или отправить в северный замок, который так не любит далее, тоже неплохой вариант. Лишь бы не слышать э т о в е ч н о н е д о в о л ь н о е р ы ч а н и е а то она сама не знает, что не вписывается сюда, как ее не обучай. Конечно, знает.